Кипер и чёрт! Жил когда-то вскок надалежь кипер арне Плавал он по всем морям и фьордам на своей шкуне, лес свозил. Хочелось ему даже в Китай заходить и в другие дальние страны. На да что не возьмётся Орне, во всём ему сопутствует удача. Дальше его в море никто не ходил, и всегда был ему попутный ветер. Поговаривали даже, что куда же Кипер свою Зюльвейстку повернёт, туда и ветер подует. Ни у кого не бывало таких выгодных сделок, как у него. И никто не загребал столько денег. Далеры и кроны, будто сами ему в руки плыли. Но никто не завидовал шкиперу. Люди любили Арне, как брата или отца. Помогал он приходе всем и каждому. Корабельщиков на своей шхуне тоже не обижал. Вот плывет шкипер однажды по Северному морю. Плывет на всех парусах, будто и шхуна. И кладь не свои у него, а ворованные. Ясно уйти от кого-то хочет. Только от кого? Кто за ним гонится, не убежишь. А был это страшный черт по прозвищу Старый Эрик. Хочешь знать, как все было? В прежние времена, когда Шкипер и Сокнадальцы в бедности жили, решил Орне землякам помочь и заключил договор со Старым Эриком. Ну а какой с чертом договор, сам знаешь. За деньги и удачу подавай ему взамен душу. Вот и настал день, когда договору срок вышел. Он Шкипер по Северному морю и ждет, Вот-вот старый Эрик за его душой явится, потому и шел на всех парусах. Не хотелось Арне к черту в лапу угодить, ой, как не хотелось. Ломал шкипер голову, ломал, и вот что надумал. Поднялся он на море, глянул на палубу, не видать ли старого Эрика. «Нет, пока что не видать», — крикнул тогда Арне Корабельщиков, и говорит, — Спускайте живо в трюм, да сделайте две пробовины в днище. А как вода в трюме пробоет, а как вода в трюме пробоины закроет. Несите насосы и вгоняйте их к дырке поплотнее. Никто обмана и не заметит. Подивились корабельщики. Чуда работенка!» Но сделали все, как шкипер велел. Пробили две дырки в днище, вогнали насосы поплотнее, чтобы ни единой капли воды в то место, где кладь лежит, не просочилось. Только кончили работу. Только успели стружки за борт выкинуть. Поднялась буря. Закипело море. Закачалась шхуна. Примчался вместе с ветром старый Эрик. Схватил шкипер Арне за ворот. И хотел с ним прочь умчаться. А тот ему и говорит. «Стой, хозяин! Дело не к спеху!» Запустил тут старый Эрик кости шкиперу в ворот. А Арне от него отмахивается. Изо всех сил его линьком по когтям хлещет. И приговаривает. «Уговор наш, помнишь? Не ты ли обещался, что наш хуй никогда течи не будет?» «А сам меня обманул. Погляди, трюм водой залит. Вода в насосах на семь фунтов стоит. Можешь сам смирить». «А ну, выкачивай воду, дьявол! Выкачаешь досуха, тогда и бери мою душу!» «Черт, туда-сюда, а делать нечего!» «Принялся он воду выкачивать. Качает, качает, пот с так и льет, а корабельщики над ним потешаются». Приладить бы мельничное колесо пониже спины! В раз бы заработало! Старый Эрик на них и не глядит, что из силы старается. Да всё без... да всё без толку. Только из моря в море воду насосом перекачивает, а в трубе вода никак не убывает. Устал чёрт, вовсе из сил вывелся. И чуть живой, да злющий-призлющий, поплёлся к своей бабке чертовки отдыхать. С тех пор оставил старый Эрик Шкипера в покое. И коли Арней ещё не помер, Таверна и по сей день по морям на шкуне плавает. Куда свою чудвейскую повернет, туда и ветер подует.